Точно так же и человек не в состоянии подняться над собой и над человечеством, ибо он может видеть только своими глазами и постигать только своими способностями. Он может подняться только тогда, когда Богу бывает угодно сверхъестественным образом протянуть ему руку помощи. И он поднимется, если откажется и отречется от своих собственных средств и предоставит поднять себя и возвысить небесным силам. Только наша христианская вера, а не стоическая добродетель может домогаться этого божественного и чудесного превращения. Только она может поднять нас над человеческой слабостью. Глава 13. О том, как надо судить о поведении человека перед лицом смерти. Когда мы судим о твердости, проявленной человеком перед лицом смерти, какова и есть, несомненно, наиболее значительное событие нашей жизни, необходимо принять во внимание, что люди с трудом способны поверить, будто они впрямь подошли уже к этой грани. Мало кто умирает, понимая, что минуты его сочтены. Нет ничего, в чем нас в большей мере тешила бы обманчивая надежда, она неизвестна. Непрестанно нашептывает нам. Другие были больны еще тяжелее, а между тем не умерли. Дело обстоит совсем не так уж безнадежно, как это представляется. И в конце концов, Господь явил немало других чудес. Происходит же это от того, что мы мним о себе слишком много. Нам кажется, будто совокупность вещей испытает какое-то потрясение, от того, что нас больше не будет, и что для неё вовсе не безразлично, существуем ли мы на свете. К тому же наше извращённое зрение воспринимает окружающие нас вещи неправильно. И мы считаем их искажёнными, тогда как в действительности оно само искажает их. В этом мы уподобляемся едущим по морю, которым кажется, будто горы, поля, города, земля И небо двигается одновременно с ними. Мы покидаем гавань, и город и земли скрываются из виду. Видел ли кто-нибудь старых людей, которые не восхваляли бы доброе старое время, не поносили бы новые времена и не возлагали бы вину за свои невзгоды и горести на весь мир и людские нравы? Старик-пахарь со вздохом качает головой, И сравнивая настоящее с прошлым, беспрестанно восхваляет благоденствие отцов, твердя о том, как велико было благочестие предков. Мы ко всему подходим с собственной меркой. И из этого наша смерть представляется нам событием большой важности. Нам кажется, будто она не может пройти бесследно, без того, чтобы ей не предшествовало торжественное решение небесных светил. Столько богов суетящихся вокруг одного человека. И чем большую цену мы себе придаём, тем более значительной кажется нам наша смерть. Как неужели она решится погубить столько знаний, неужели причинить столько ущерба, если на то не будет особого воли изъявления судеб? Неужели она с той же лёгкостью способна похитить столь редкостную и образцовую душу, с какой она похищает душу обыденную и бесполезную? И эта жизнь, обеспечивающая столько других, жизнь, от которой зависит такое множество других жизней, которая даёт пропитание стольким людям, которой принадлежит столько места? должна будет освободить это место совершенно так же, как та, что держится на тоненькой ниточке. Всякий из нас считает себя в той или иной мере чем-то единственным. И в этом смысл слов Цезаря, обращённых им к кормчему корабля, на котором он плыв. Слов ещё более надменных, чем море, угрожавшее его жизни. Есть ли небо? Повеливает тебе покинуть берега Италии, повинуйся мне. Ты боишься только потому, что не знаешь, кого ты везёшь. Несись же сквозь бури, твёрдо положившись на мою защиту. Или, например, этих. Цезарь шёл тогда, что эти опасности достойны его судьбы. Витто не сказал он, всевышним необходимо приложить такое большое усилие чтобы погубить меня если они насылают весь огромный океан на утлое су дёнышко на котором я нахожусь а также нелепого официального утверждения будто солнце на протяжении года последовавшего за его смертью носило на своём челе траур по нём когда цезарь угас само солнце скорбело ариме и опечалившись, прикрыла свой сияющий лик зловещей темной повязкой. И тысячи подобных вещей, которыми мир с такой поразительной легкостью позволяет себя обманывать, считая, что небеса заботятся о наших нуждах, и что их бескрайние просторы откликаются на малейшие поступки. Нет такой неразрывной связи между небом и нами, чтобы сияние небесных светил, должно было померкнуть вместе с нами и так нельзя признавать решимость и твёрдость в том, кто кем бы он ни был, ещё не вполне уверен, что пребывает в опасности. И даже если он умер, обнаружив эти высокие качества, но не отдавая себе отчёта, что умирает, то и этого недостаточно для такого признания. Большинству людей свойственно выказывать стойкость и на лице, и в речах, ведь они пекутся о доброй славе, которой хотят насладиться, оставшись в живых. Мне доводилось наблюдать умирающих, и обыкновенное непреднамеренное желание, а обстоятельства определяли их поведение. Если мы вспомним даже о тех, кто лишил себя жизни в древности, то и тут следует различать была ли их смерть мгновенную или длительную. Некий, известный своей жестокостью император Древнего Рима, говорил о своих узниках, что хочет заставить их почувствовать смерть. И если кто-нибудь из них кончал с собой в тюрьме, этот император говаривал, «Такой-то ускользнул от меня. Он хотел растянуть для них смерть и, обрекая их на мучения, заставить их почувствовать смерть». Видели мы, что хотя всё его тело было истерзано, смертельный удар ещё не нанесён. И что безмерно жестокий обычай продлевает его еле теплеющуюся жизнь. И действительно, совсем не такое уж великое дело, пребывая в полном здравии и душевном спокойствии, принять решение о самоубийстве. Совсем не трудно изображать храбреца, пока не приступишь к выполнению замысла. Это настолько не трудно, что один из наиболее изнеженных людей, когда-либо живших на свете, Элла Габл, среди прочих своих постыдных прихотей, возымел намерение покончить с собой, в случае, если его принудят к этому отстоятельству, самым изысканным образом, так чтобы не посрамить всей своей жизни. Он велел возвести роскошную башню. низ и фасад, который были облицованы деревом и украшенным драгоценными камнями и золотом, чтобы броситься с неё на землю. Он заставил изготовить верёвки из золотых нитей и алого шёлка, чтобы удавиться. Он велел выковать золотой меч, чтобы заколоться. Он хранил в сосудах из топаза и изумруда различные яды, чтобы отравиться. Всё это он держал наготове. чтобы выбрать по своему желанию один из названных способов самоубийства, ретивый и смелый по необходимости. И всё же, что касается этого выдумщика, то изысканность всех перечисленных приготовлений побуждает предполагать, что если бы дошло до дела, и у него бы кишка оказалась танка. Но говорят даже о тех, кто будучи более сильным, решился привести свой замысел в исполнение, нужно всякий раз повторяю, принимать во внимание, был ли нанесённый ими удар таковым, что у них не было времени почувствовать его следствие. Ибо ещё неизвестно, сохраняли бы они твёрдость и упорство в столь роковом стремлении, если бы видели, как медленно покидает их жизнь, если бы телесные страдания сочетались в них со страданиями души. если бы им представлялась возможность раскаяться. Во время гражданских войн Цезаря Луций Домиций, будучи схвачен в Абруццах, принял яд, но тот же же раскаялся в этом. И в наше время был такой случай, когда некто, решив умереть, не смог поразить себя с первого раза насмерть, так как страстное желание жить Обуявшая его естество сковала ему руку. Всё же он нанёс себе ещё 2-3 удара, но так и не сумел превозмочь себя и нанести себе смертельную рану. Когда стало известно, что против Плавца Сильвана затевается судебный процесс, Ургулания, его бабка, прислала ему кинжал, не найдя в себе сил заколоться. Он велел своим людям вскрыть ему вену. В царствовании Тиберия Альбуцила, приняв решение умереть, ранила себя настолько легко, что доставила своим врагам удовольствие бросить ее в тюрьму и расправиться с ней по своему усмотрению. То же произошло и с полководцем Демосфеном после его похода в Сицилию. Гай Фембрия, нанеся себе слишком слабый удар, принудил своего слугу прикончить его. Напротив Асторий, не имея возможности действовать собственной рукой, не пожелал воспользоваться рукой своего слуги для чего-либо иного, кроме как для того, чтобы тот крепко держал перед собой кинжал, бросившись с разбегу на его острие, Асторий пронзил себе горло. Это поистине такое яство, которое, если не обладаешь лужённым горлом, нужно глотать не жуя. Тем не менее, император Адриан повелел своему врачу указать и очертить у него на груди то место возле соска, удар в которое был бы смертельным. И куда надлежало метить тому, кому он поручит его убить. Вот почему, когда Цезари спросили Какую смерть он находит наиболее легкой, он ответил, «Ту, которой меньше всего ожидаешь, и которая наступает мгновенно». Если сам Цезарь решился высказать такое суждение, то и мне не зазорно признаться, что я думаю так же. «Мгновенная смерть, — говорит Плиний, — есть высшее счастье человеческой жизни». Людям страшно сводить знакомство со смертью. Кто боится иметь дело с нею, кто не в силах смотреть ей прямо в глаза, тот не вправе сказать о себе, что он приготовился к смерти. Что же до тех, которые, как это порой случается при совершении казни, сами стремятся навстречу своему концу, торопят и подталкивают палача, то они делают это не от решимости. Они хотят сократить для себя срок пребывания с глазу на глаз со смертью. Им не страшно умереть, им страшно умирать. Я не боюсь оказаться мёртвым. Меня страшит умирание. Это та степень твёрдости, которая, судя по моему опыту, может быть достигнута также и мною. как она достигается теми, кто бросается в гущу опасности, словно в море, зажмурив глаза. Во всей жизни Сократа нет, по-моему, более славной страницы, чем те 30 дней, в течение которых ему пришлось жить с мыслью о приговоре, осуждавшем его на смерть. Всё это время жеваться с нею, в полной уверенности, что приговор этот совершенно неотвратим. Не выказывай при этом ни страха, ни душевного беспокойства, и в всем своим поведении и речах обнаруживай скорее, что он воспринимает его как нечто незначительное и безразличное, а не как существенное и единственно важное, занимающее собой все его мысли. Помпоний Аттик, тот самый, с которым переписывался Цицерон, тяжело заболев, призвал к себе своего тестя Огриппу и ещё двух-трёх друзей. И сказал им, так как он понял, что лечение ему не поможет, и что все, что он делает, дабы продлить себе жизнь, продлевает вместе с тем и усиливает его страдания, он решил положить одновременно конец и тому, и другому. Он просил их одобрить его решение, и уж во всяком случае избавить себя от труда, разубеждать их. И так он избрал для себя голодную смерть, На случилось так, что, воздерживаясь от пищи, он исцелился. Средства, которые он применил, чтобы разделаться с жизнью, возвратили ему здоровье. Когда же врачи и друзья, обрадованный столь счастливым событием, явились к нему с поздравлениями, их надежды оказались жестоко обманутыми. Ибо несмотря на все уговоры, им так и не удалось заставить его изменить принятое решение. Он заявил, что поскольку так или иначе ему придется переступить этот порог, то раз он зашел уж так далеко, он хочет освободить себя от труда, начинать все сначала. И хотя человек, о котором идет речь, познакомился со смертью заранее, так сказать, на досуге, он не только не потерял охоты встретиться с нею, но, напротив, всей душой продолжал жаждать ее, ибо, достигнув того, что Ради чего он вступил в это единоборство? Он побуждал себя, подстёгиваемый своим мужеством, довести начатое им до конца. Это нечто гораздо большее, чем бесстрашие перед лицом смерти. Это неудержимое желание изведать её и насладиться ею досыта. История философа Клеанфа очень похожа на только что рассказанную. У него распухли и стали гноиться дёсны. Врачи посоветовали ему воздержаться от пищи. Он проголодал двое суток и настолько поправился, что они объявили ему о полном его исцелении и разрешили вернуться к обычному образу жизни. Он же изведов уже некую сладость, порождаемую угасанием сил, принял решение не возвращаться вспять и переступил тот порог, к которому успело уже так близко приблизиться. Тулли Марцелин, молодой римлянин, стремясь избавиться от болезни, терзавшей его сверх того, что он соглашался вытерпеть, захотел предвосхитить предназначенный ему судьбою срок. Хотя врачи и обещали, если не скоро, то во всяком случае, верное его исцеление. Он пригласил друзей, чтобы посовещаться с ними. Одни, как рассказывает Сенека, давали ему советы, которые из молодошия они подали бы и себе самим. Другие из лести советовали ему сделать то-то и то-то, что, по их мнению, было бы для него всего приятнее. Но один стоик сказал ему следующее: "Не утруждай себя, Марцелин, как если бы ты раздумывал над чем-либо стоящим. Жизнь не такое уж великое дело". Живут твои слуги, живут и дикие звери. Великое дело это умереть, достойно, мудро и стойко. Подумай, сколько раз проделывал ты одно и то же: ел, пил, спал, а потом снова ел. Мы без конца вращаемся в том же кругу. Не только неприятности и несчастья вынести, которые не под силу, но и пресыщение жизнью порождает в нас желание умереть. Марцелину не столько нужен был тот, кто снабдил бы его советом, сколько тот, кто помог бы ему в осуществлении его замысла. И бы слуги боялись быть замешанными в подобные дела. Этот философ однако дал им понять, что подозрение падает на домашних только тогда, когда существует сомнение. Была ли смерть господина вполне добровольной, а когда на этот счёт сомнений не возникает, то препятствовать ему в его намерении столь же дурно, как и злодейски убить его. Ибо спасти человека против воли все равно, что совершить убийство. Он сказал сверх того Марцелину, что было бы уместным распределить по завершении жизни кое-что между теми, кто окажет ему в этом услуги, напомнив, что после обеда гостям предлагают десерт. Марселин был человеком великодушным и щедрым. Он оделил своих слуг деньгами и постарался утешить их. Впрочем, в данном случае не понадобилось ни стали, ни крови. Он решил уйти из жизни, а не бежать от неё, не устремляться в объятия смерти, но предварительно познакомиться с ней. И чтобы дать себе время основательно рассмотреть её, он стал отказываться от пищи и на третий день Вилев, обмыть себя тёплой водой, стал медленно угасать, не без известного наслаждения, как он говорил окружающим. И действительно, пережившие такие замирания сердца, возникающие от слабости, говорят, что они не только не ощущали никакого страдания, но испытывали скорее некоторое удовольствие, как если бы их охватывал сон и глубокий покой. Вот примеры заранее обдуманной и хорошо изученной смерти. Не желая, чтобы только Катон и некто другой явил миру образец несравненной доблести, его благодетная судьба расслабила, как кажется, руку, которой он нанес себе рану. Он сделал это за тем, чтобы дать ему время сразиться со смертью и вцепиться ей в горло, и чтобы перед лицом грозной опасности он мог укрепить в своем сердце решимость, а не ослабить ее. И если бы на мою долю выпало изобразить его в это самое возвышенное мгновение всей его жизни, я показал бы его окровавленным, вырывающим свои внутренности, а не с мечом в руке, каким запечатлели его воятели того времени. Ведь для этого второго самоубийства потребовалось неизмеримо больше бесстрашия, чем для первого. Глава 14 о том, что наш дух препятствует себе самому. Забавно представить себе человеческий дух, колеблющимся между двумя равными по силе желаниями. Он, несомненно, никогда не сможет принять решение, ибо склонность и выбор предполагают неравенство в оценке предметов. Если бы кому-нибудь пришло в голову поместить нас между бутылкой и окороком, когда мы в одинаковой мере хотим и есть и пить. У нас не было бы, конечно, иного выхода, как только умереть от голода и от жажды. Чтобы справиться с этой трудностью, стойки, когда их спрашивают, что же побуждает нашу душу производить выбор в тех случаях, когда два предмета в наших глазах равноценны, или отбирать из большого числа монет именно эту, а не другую, хотя все они одинаковые. И нет ничего, что заставляло бы нас отдать ей предпочтение, отвечает, что движение души такого рода произвольно и беспорядочно, и вызывается посторонним, мгновенным и случайным воздействием. На мой взгляд, следовало бы скорее сказать, что всякая вещь, с которой нам приходится иметь дело, неизменно отличается от подобной себе, сколь бы незначительным это различие ни было. И что при взгляде на неё или при прикосновении к ней мы ощущаем нечто такое, что соблазняет и привлекает нас, определяя наш выбор, даже если это и неосознанно нами. Равным образом, если мы вообразим верёвку, одинаково крепкую на всём её протяжении, то решить на невозможно представить себе, что она может порваться, ибо где же в таком случае она окажется наименее крепкой? Порваться же силикон она также не может. Ибо это противоречило бы всему наблюдаемому нами в природе. Есть ли кто-нибудь добавить к этому ещё теоремы, предлагаемые нам геометрией и неопровержимым образом доказывающие, что содержамое больше, нежели то, что содержит его, что центр равен окружности, что существуют две линии, которые, сближаясь друг с другом, всё же никогда не смогут сойтись, а сверх того ещё философский камень? квадратуру круга и прочее, в чём причины и следствия столь же несовместимы. Он сможет извлечь, пожалуй, из всего этого кое-какие доводы в пользу смелого утверждения плена. Одно несомненно, что нет ничего несомненного, и что человек самое жалкое и вместе с тем превосходящее всех существо. Глава 15-я. о том, что трудности распаляют наши желания. Нет ни одного положения, которому не противостояло бы противоречащее ему, говорит наиболее мудрая часть философов. Недавно я вспомнил замечательные слова одного древнего мыслителя, которые он приводит, дабы подчеркнуть своё презрение к смерти. Никакое благо не может доставить нам столько же удовольствия, как то, к потере которого мы приготовились. Страшится потерять какую-нибудь вещь, все равно что горевать о ее утрате. Говорит тот же мыслитель, желая доказать, что наслаждение жизнью не может доставить нам истинной радости, если мы страшимся расстаться с ней. Мне кажется, что следовало бы сказать совершенно обратное, а именно, Мы держимся за это благо с тем большей цепкостью и ценим его тем выше, чем мы неувереннее в нем и чем сильнее страшимся лишиться его. Ведь вполне очевидно, что, подобно тому, как огонь, войдя в соприкосновение с холодом, становится ярче, так и наша воля, сталкиваясь с препятствиями, закаляется и оттачивается. Если бы Даная не была заточена в медную башню, она не родила бы Юпитеру сына. И что нет естественнее ничего столь противоположного нашему вкусу, как присыщение удовольствий? И ничего столь для него привлекательного, как то, что редко и мало доступно. Всякое удовольствие усиливается от той самой опасности, которая может нас лишить его. Желая оградить супругов от охлаждения любовного пыла, Ликург повелел спартанцам посещать своих жён не иначе, как только тайком. И найди их кто-нибудь вместе. Это повлекло бы за собой такой же позор, как если бы то были люди, не связанные брачными узами. Трудности в отыскании надёжного места для встреч, опасность быть застигнутыми врасплох, страх перед ожидающим на завтра позором. Галла, откажи мне, ведь есть ли к радости не примешивается страдание, наступает присыщение любовью и томности молчания и вздох из глубины души. Это-то и создаёт острую приправу. Сколько сладострастных забав порождается весьма скромными и пристойными рассуждениями о делах любви. Сладострастие любит даже усиливать себя посредством боли. Оно гораздо острее, когда обжигает и сдирает кожу. Куртизанка Флора рассказывала, что она никогда не спала с Помпеем без того, чтобы не оставить на его теле следов своих укусов. Они неистово сжимают в объятиях предмет своих вожделений и причиняя телу боль, нередко впивается зубами в губы. тайные жало заставляют их терзать то, чем и вызвано их неистовство. Так же обстоит дело и совсем другим. Трудность придаёт вещам цену. Тот, кто живёт в провинции Анкона, охотнее даёт обед совершить паломничество к святому Иакову Кампостельскому, а жители Галисии к Богоматери Ларецкой. В Лиеже высоко ценят лугские целебные воды, а в Тоскане целебные воды в спа. В фихтовальной школе, находящейся в Риме, почти вовсе не увидишь жителей этого города, но зато там сколько угодно французов. И великий Катон, упадаясь в этом всем нам был пресыщен своей женой до полного отвращения к ней, пока она принадлежала ему. И начал жаждать её, когда яю стал обладать другой. Я удалил с конского завода и отправил в табун старого жеребца, который, даже ощущая близ себя запах кобыл, оставался бессильным. Доступность удовлетворения похоти вызвала в нём присыщение своими кобылами. Совсем иначе обстоит дело с чужими, и при виде любой из них появляющееся близ его пастбища он раздражается нистовым ржаньем и загорается столь же бешеным пылом, как прежде. Наши желания презирают и отвергают всё находящееся в нашем распоряжении. Они гонятся лишь за тем, чего нет. Он пренебрегает тем, что доступно и гонится за тем, что от него ускользает. Запретить там что-либо Значит, придать ему в наших глазах заманчивость. Если ты перестанешь стеречь свою дочь, она тотчас же перестанет быть моей. Предоставить же его сразу, значит, заранить в нас к нему презрение. И отсутствие и обилье действуют на нас одинаково. Ты жалуешься на обилье, я на скудость. И желание и обладание в равной мере тягостны нам. Целомудрие любовниц не сносно, но чрезмерная доступность и уступчивость их, говоря по правде, еще не сноснее. Это от того, что досада и раздражение возникает из высокой оценки того, что вызывает наше желание, ибо она обостряет и распаляет любовь. Однако обладание в досталь поражает в нас холодность, и страсть становится вялой, притупленной, усталой, дремлющей. Если кто хочет надолго сохранить свою власть над возлюбленным, пусть презирает его. Влюблённые высказывайте презрение, и та, что вчера отвергла вас, сегодня будет сама навязываться. Чему ради, попея, вздумала прятать под маской свою красоту, если не для того, чтобы придать ей в глазах любовников ещё большую цену? Почему женщины скрывают до самых пят те прелести, которые каждая хотела бы показать и которые каждый желал бы увидеть? Почему под столькими покровами, наброшенными один на другой, таят они те части своего тела, которые главным образом и являются предметом наших желаний, исследовать на их собственность? И для чего служат те бастионы, которые наши дамы начались в недавнее время воз드регать на своих бёдрах есть не для того, чтобы дразнить наше вожделение и отдаляя нас от себя, привлекать к себе убегает к вётлям, но жаждет, чтобы я раньше её увидел нередко закрытая туника привлекает внимание к чему эти уловки девичьего стыда это не преступная холодность это строгое выражение глаз и на всём лице. Это подчёркнутое неведение тех вещей, которые они знают лучше нас с вами, будто бы обучающих их всему этому, если не для того, чтобы разжечь в нас желание победить, преодолеть, размятать все эти церемонии и преграды, мешающие удовлетворению нашей страсти. Ибо не только наслаждение, но и гордое сознание, что ты соблазнил и заставил безумствовать эту робкую нежность и ребячевую стыдливость, обуздал и подчинил своему любовному экстазу холодную и чопорную бесстрастность, одержал верх над скромностью, целомудрием, сдержанностью. В этом, по общему мнению, для мужчины и в самом деле великая слава. И тот, кто советует женщинам отказаться от всего этого, совершает предательство и по отношению к ним, и по отношению к самому себе. Нужно верить, что сердце женщины трепещет от ужаса, что наши слова оскорбляют её чистый слух, что она ненавидит нас за то, что мы произносим их, и уступает лишь нашему грубому натиску, склоняясь перед насилием. Красота, сколь бы могущественной она ни была, не в состоянии без этого восполнения заставить поклоняться себе. Взгляните на Италию, где такое обилие ищущей покупателя красоты, и при том красоты исключительной. Взгляните, к скольким уловкам и вспомогательным средствам приходится ей там прибегать, чтобы придать себе привлекательность. И все же, что бы она ни делала, Поскольку она продажна и доступна для всех, ей не удастся воспламенять и захватывать. Вообще это относится также и к добродетели. Из двух равноценных деяний мы считаем более прекрасным сопряжённое с большими трудностями и большей опасностью. Божественный промысел преднамеренно допустил, чтобы святая церковь его, была раздираема столькими треволнениями и бурями. Он сделал это за тем, чтобы разбудить этой встряскою благочестивые души и вывести их из той праздности и сонливости, в которой их погрузило столь длительное спокойствие. И если положить на одну из двух чаш весов потери, понесенной нами в лице многих заблудших, а на другую выгоду от того, что мы вновь стали дышать полной грудью и взбудораженной этой борьбой, А прили наше былое рвенье душевной силы, то право не знаю, не перевесит ли польза вреда. Полностью устранив возможность развода, мы думали укрепить этим брачные узы, но затянув узы, налагаемые на нас принуждением, мы в той же мере ослабили и обесценили узы, налагаемые доброй волей и чувством. В древнем Риме напротив Средством поддерживающим устойчивость браков, долгое время пребывавших незыблемыми и глубоко почитаемыми, была неограниченная свобода их расторжения для каждого, выразившего такое желание. Поскольку у римлян существовала опасность потерять свою жон, они окружали их большей заботой, нежели мы. И несмотря на полнейшую возможность развода, за 500 с лишним лет здесь не нашлось Никого, кто бы ею воспользовался. Дозволенное не привлекает, недозволенное разполяет сильнее. К вышесказанному можно добавить мнение одного древнего автора, считавшего, что смертные казни скорее обостряют пороки, чем пресекают их, что они не порождают стремление делать добро. Ибо это есть задача разума и размышления, но лишь стремление не попадаться, творя злые дела. Зло, которое считали выкорчеванным, изпод вновь распространяется. Не знаю, справедливо ли это суждение, но по личному опыту знаю, что меры подобного рода никогда не улучшают положение дел в государстве. Порядок и чистота нравов достигаются совершенно иными средствами. Древнегреческие историки упоминают об аргипеях, обитавших по соседству со скифией. Они жили без розг и корящей палки. Никто между ними не только не помышлял о нападении на другие народы, но больше того, если кто-нибудь спасался к ним бегством, он пользовался у них полной свободой. Такова была чистота их жизни и их добродетель. И никто не осмеливался преследовать укрывавшихся у них. К ним обращались за разрешением споров, возникавших между жителями окрестных земель. Существуют народы, у которых охрана садов и полей, если они хотят их уберечь, осуществляется при помощи сетки из хлопчатой бумаги. И она оказывается более надежной и верной, чем наши изгороди и рвы. Двери на запоре привлекают вора. открытыми взломщик пренебрегает. Среди всего прочего, ограждающего мой дом от насилий, порождаемых нашими гражданскими войдами. Его оберегает быть может и лёгкость, с какой можно проникнуть в него. Попытки как-то защититься распаляют дух предприимчивости, недоверие, желание напасть. Я умерил пыл наших солдат, устранив из их подвигов этого рода какой бы то ни был риск и лишив их тем самым даже крупицы воинской славы, которая обычно оправдывает и покрывает такие дела, когда правосудие больше не существует, всё, что сделано смело, то и почётно. Я же превращаю захват моего дома в предприятие для трусов и негодяев. Он открыт всякому, кто постучится в него. Весь его гарнизон состоит из одного единственного превратника. Как это установлено старинным обычаем и учтивостью, и превратник этот нужен не для того, чтобы охранять мои двери, но для того, чтобы пристойно и гостеприимно распахивать их. У меня нет никаких других стражей и часовых, кроме тех, которых мне дарует светило небесное. Дворянину не следует делать вид, будто он собирается защищаться, если он и впрямь не подготовлен к защите. Кто уязвим хоть с одной стороны, тот уязвим ото всюду. Наши отцы не ставили своей целью строить пограничные крепости. Способы штурмовать, я имею в виду штурмовать без пушек и без большой армии и захватывать наши дома. С каждым днем все умножаются, и они совершеннее способов обороны. Изобретательность, как правило, бывает направлена именно в эту сторону. Над захватом ломают голову все, над обороной только богатые. Мой замок был достаточно укреплен по тем временам, когда его возводили. В этом отношении я ничего к нему не добавил, и всегда опасался, как бы крепость его не обернулась против меня самого. К тому же, когда наступит мирное время, понадобится уничтожить некоторые из его укреплений. Опасно отказываться от них навсегда, но трудно вместе с тем и полагаться на них, ибо во время междоусобиц иной из числа ваших слуг может оказаться приверженцем партии, которой вы всего больше и опасаетесь. И где религия доставляет благовидный предлог, там нельзя доверять даже родственникам. поскольку у них есть возможность сослаться на высшую справедливость. Государственная казна не в состоянии содержать наши домашние гарнизоны. Это её истощило бы. Мы не можем содержать их, и мы ибо это привело бы нас к разорению, или что было бы ещё более тягостно и более несправедливо, к разорению простого народа. Государство от моей гибели нисколько не ослабеет. В конце концов, если вы гибнете, то в этом повинны вы сами. И даже ваши друзья станут в большей мере винить вашу неосторожность и неосмотрительность, чем оплакивать вас, а также вашу неопытность и беспечность в делах, которые вам надлежало вести. И если столько хорошо охраняемых замков подверглось бы потоку и разграблению, когда как мой всё ещё пребывает в полной сохранности то это наводит на мысль уж не погубили ли они себя именно тем что тщательно охранялись ведь это порождает стремление напасть и оправдывает действие нападающего всякая охрана связана с представлением о войне если того пожелает господь она обрушится разумеется и на меня Но я-то во всяком случае не стану её призывать. Дом мой убежище, в котором я укрываюсь от войн. Я пытаюсь оградить этот уголок от общественных бурь, как пытаюсь оградить от них и другой уголок у себя в душе. Наша война может сколько угодно менять свои формы. Пусть эти формы множатся, пусть возникают новые партии, что до меня, то я не пошевелюсь. Во Франции немало укреплённых замков. Но насколько мне известно из людей моего положения, лишь я один всецело доверил небу охрану моего жилища. Я никогда не вывозил из него ни столового серебра, ни фамильных бумаг, ни ковров. Я не хочу ни наполовину бояться, ни наполовину спасаться. Если полное и искреннее доверие к воле Господней может снискать её благосклонность, то она пребыдет со мною до конца дней моих. Если же нет, то я пребывал под её сенью достаточно долго, чтобы счесть длительность этого пребывания поразительной и отметить её. Неужели? Да, вот уже добрых 30 лет. Глава 16 о славе. Существует название вещи и сама вещь. Название это слово, которое указывает на вещь, я обозначает её. Название не есть ни часть вещи, ни часть её сущности. Это нечто присоединённое к вещи и пребывающее вне её. Бог, который в Себе Самом есть полная завершенность и верх совершенства, не может возвеличиваться и возрастать внутри Себя Самого. Но имя Его может возвеличиваться и возрастать через благословения и хвалы, воздаваемые нами явленным им делам. И поскольку мы не в состоянии вложить в Него эти хвалы, ибо Он не может расти во благе, мы обращаем их к Его имени, который есть нечто хоть и пребывающее вне его сущности, но наиболее близкое к ней. Так обстоит дело лишь с одним Богом, и ему одному принадлежит вся слава и весь почёт. И нет ничего более бессмысленного, чем домогаться того же для нас. Ибо нищий и убогий духом обладая несовершенной сущностью и постоянно нуждаясь в её улучшении, мы должны прилагать все наши усилия только к этому и ни к чему больше. Мы совсем полые и пусты, и ни воздухом, ни словом должны мы заполнить себя. Чтобы стать по-настоящему сильными, нам нужна более осязательная субстанция. Немного ума проявил бы тот голодающий который занялся бы добыванием нарядного платья, вместо того, чтобы постараться добыть себе сытную пищу. Как гласит ежедневная наша молитва, «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволения, нам не достает красоты, здоровья, добродетели и других столь же важных вещей, а внешних украшениях, Можно будет подумать позже, когда у нас будет самое насущное. Этот предмет более пространно и обстоятельно освещается теологией. Я же осведомлён в нём недостаточно глубоко. Хрисип и Диаген были первыми авторами и притомные более последовательными и непреклонными, выразившими презрение к славе. Все эти всех наслаждения, говорили они. Нет более гибельного, чем одобрение со стороны, нет никакого другого, от которого нужно было бы так бежать. И действительно, как показывает нам опыт, вред протекающий от подобного одобрения не объятен. Нет ничего, что в такой мере отравляло бы государи, как лесть. Ничего, что позволяло бы дурным людям с такой лёгкостью добиваться доверия окружающих. И никакое совдничество не способно так ловко и с таким неизменным успехом совращать целомудренных женщин, как расточаемая им и столь приятная для них похвалы. Первая приманка, использованная сиренами, чтобы завлечь Одиссея, была такого же рода. К нам Одиссей благонравный, великая слава ахеен, к нам с кораблём подойди. Эти философы говорили, что слава целого мира не заслуживает того, чтобы мыслящий человек протянул к ней хотя бы один палец. Что им в какой бы то ни было славе, если она только слава. Я говорю лишь о славе самой по себе. Ибо нередко она приносит с собой кое-какие жизненные удобства, благодаря которым может стать желанной для нас. Она снискивает нам всеобщее благоволение, и ограждает хоть в некоторой мере от несправедливости и нападок со стороны других людей и так далее. Какое отношение к славе было одним из главнейших положений учения Эпикура? Ведь предписание его школы живи незаметно, воспрещающее людям брать на себя исполнение общественных должностей и обязанностей, необходимо предполагает презрение к славе, которая есть ни что иное, как одобрение окружающими наших поступков, совершаемых у них на глазах. Кто велит нам таиться и не заботиться ни о чём, кроме как о себе, кто не хочет, чтобы мы были известны другим, тот ещё меньше хочет, чтобы нас окружали почёт и слава. И он советует Иодамению не руководствоваться в своих поступках общепринятыми мнениями и взглядами, отступая от этого правила только за тем, чтобы не навлекать на себя неприятности, которые может доставить ему при случае людское презрение. Эти рассуждения, на мой взгляд, поразительно правильны и разумны. Но нам, я и сам не знаю почему, свойственна двойственность, и отсюда проистекает, что мы верим тому, чему вовсе не верим, и не в силах отделаться от того, что всячески осуждаем. Рассмотрим же последние слова эпикура, сказанные им на смертном одре. Они велики и достойны такого замечательного философа, но на них всё же заметна печать горделивого отношения к своему имени и того пристрастия к славе, который он так порицал в своих поучениях. Вот письмо продиктованное им незадолго перед тем, как от него отлетело дыхание. «Эпикур шлет Гермарху привет». Я написал это в самый счастливый и вместе с тем последний день моей жизни, ощущая при этом такие боли в мочевом пузыре и в животе, что сильнее быть не может. И все же они возмещались наслаждением, который я испытывал, вспоминая о своих сочинениях и речах. Ты же возьми под своё покровительство детей Метрадора. Как того требует от тебя твоя склонность к философии и ко мне, которую ты питаешь с раннего детства. Вот это письмо. И если я считаю, что наслаждение, ощущаемое им в душе, как он говорит, при воспоминании о своих сочинениях, имеет касательство к славе на который он рассчитывал после смерти. То меня побуждает к этому распоряжение, содержащееся в его завещании. Этим распоряжением он предписывает, чтобы Аминомах и Тимократ, его наследники, предоставляли для празднования его дня рождения в январе месяце суммы, какие укажет Гермарх, и равным образом оплачивали расходы на угощение близких ему философов. который был собираться в 20-й день каждой луны в честь и в память его и Метродора. Корнеад был глава тех, кто держался противоположного мнения. Он утверждал, что слава желанна сама по себе, совершенно так же, как мы любим наших потомков, исключительно ради них, не зная их и не извлекая из этого никакой выгоды для себя. Эти взгляды встретили всеобщее одобрение, ибо люди охотно принимают то, что наилучшим образом отвечает их склонностям. Аристотель предоставляет славе первое место среди остальных внешних благ. Он говорит: "Избегай как порочных крайностей, неумеренности и в стремлении к славе, и в уклонении от неё". Полагаю, что имеем мы перед собой книги, написанные на эту тему Цицероном, мы нашли бы в них вещи воистину поразительные. Этот человек был до того поглощен страстной жаждой славы, что решился бы, как мне кажется, и при том очень охотно, впасть в ту же крайность, в которую впадали другие, полагая, что сама добродетель желанна лишь ради почета, неизменно следующего за ней. Скрытая доблесть мало отличается от безвестной бездарности. Это мнение до последней степени ложно, и мне просто обидно, что оно могло возникнуть в голове какого-нибудь человека, имевшего честь называться философом.